Глава вторая. Ученый-гуманист. Галилео Галилей родился в Пизе 15 или 16 февраля 1564 года. Его мать Джулия Аманати была образованной, однако колючей и желчной уроженкой пешей, происходившей из семьи торговцев шерстью и одеждой. Его отец Винченцо был флорентийским музыкантом и теоретиком музыки и семьи с благородными корнями, но весьма скромным материальным положением. Даже в те времена музыкантам было трудно прокормить себя и семью только своим искусством, и Винченцо, видимо, стал совмещать творчество с торговлей тканями. Пара сочеталась браком в 1563 году, и после Галилео в семье появилось еще двое сыновей и три, или, по некоторым сведениям, четыре дочери. Из них существенную роль в жизни Галилея играли только младший брат Микеланджело и две сестры Ливия и Вирджиния. Вероятно, Галилей унаследовал бунтарскую натуру, уверенность в своей правоте и недоверие к авторитетам от отца, а эгоистичность, ревнивость и тревожность — от матери. Винченцо Галилей яростно протестовал против теории музыки, продвигаемой его собственным учителем Джозефо Царлино. Обучение Винченцо Галилея у знаменитого теоретика музыки стало возможным благодаря финансовой поддержке мецената графа Джованни де Барди. Теоретик старой школы Царлино стойко держался традиции, восходящей к древним пифагорейцам, согласно которой образуемые струнами приятные звучания, такие как октава или квинта, можно извлечь только на одинаковых струнах, длины которых находятся в целочисленных пропорциональных отношениях, например, один к двум, два к трем, три к четырем и так далее. Именно Безоговорочное следование этой схеме породило старую шутку, что музыканты эпохи Возрождения посвящали половину времени настраиванию инструментов, а другую половину — фальшивой игре. Винченцо был убежден, что приверженность этой консервативной схеме ничем не обоснована, и что, возможно, другие критерии столь же, если не более важные. Проще говоря, отец Галилея утверждал, что музыкальная созвучность определяется слухом музыканта, а не его познаниями в арифметике. Добиваясь освобождения музыки от пифагорейцев, Винченцо открыл путь к современной, хорошо темперированной системе, которую позднее популяризовал Иоганн Себастьян Бах. В серии экспериментов со струнами из разных материалов и при разном натяжении он доказал, например, что различно натянутые струны могут звучать в октаву при отношении длин, отличном от канонического два к одному, использовавшегося при одинаковом натяжении. Почти пророчески Винченцо назвал одну из своих книг по этой теме «Диалог о древней и современной музыке», а другую – «Беседы о работе Мессиро Джузефо Царлино и Скьоджи». Годы спустя две важнейшие книги Галилео будут названы «Диалог о двух системах мира» и «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки». Одна фраза вымышленного диалога Винченцо о музыке точно передает кредо, которого Галилей будет придерживаться в жизни. Два собеседника с самого начала соглашаются безоговорочно отставить в сторону не только авторитетное мнение, но и рассуждение, которое выглядит правдоподобным, но противоречит восприятию истины. В отрочестве Галилео, скорее всего, помогал отцу в экспериментах со струнами, в ходе которых начал понимать важность научного подхода на основе наблюдаемых данных. Возможно, это был первый шаг на его пути к твердой уверенности в том, что, давая описание природного явления, необходимо, как он позднее сформулирует, найти и прояснить определение, наиболее согласующееся с тем, что демонстрирует природа. Необходимость выполнить серию экспериментов с весами, подвешенными на струнах, для изменения натяжения, также могла заронить в его ум зерно идеи об использовании маятника для измерения времени. Винченцо был не только талантливым лютнистом. Его интересы выходили за рамки узкоспециального спора о контрапункте. Хотя он являлся активным участником флорентийской камераты, организованной графом де Барди, группой интеллектуалов, интересующихся музыкой и литературой, его образование включало классические языки и математику. В общем, Винченцо вполне соответствовал тому, что мы сегодня называем «человеком эпохи Возрождения». Выросший в подобной среде, Галилео был готов последовать за отцом и стать интеллектуалом, но не в музыкальной сфере, хотя часто играл на лютне вторую партию вместе с Винченцо. В то же время он видел, как идеалистические устремления отца разбиваются о жестокую реальность, в том числе о нехватку денег, что могло внушить Галилею упрямое желание преуспеть в жизни. Отношения Галилео с матерью были значительно более сложными. Даже его брат Микеланджело описывал мать как совершенно ужасную женщину. Тем не менее, несмотря на многочисленные неприятные ситуации, когда, например, Джулия следила за Галилеем и пыталась украсть несколько его линз для телескопа, чтобы подарить своему зятю, в последующие годы он делал все возможное, чтобы обеспечить ее. Винчанце вернулся из Пизы во Флоренцию, когда Галилео было около десяти лет. Теснота в доме, едва сводящей с концами семьи, где быстро прибывали дети, могла стать одной из причин того, что Галилео ненадолго оставили в Пизе у родственников матери, Муцио Тедальди. В этот период жизни его образование составляли латынь, поэзия и музыка. Как его первый биограф Вивиане, так и его сосед и второй биограф Никола Джерардини сообщают, что Галилей быстро превзошел уровень, на котором его учитель мог быть ему полезен, и продолжил образование самостоятельно, читая классических авторов. В 11 лет его отправили в монастырь Валомброза, в тиши которого он изучал логику, риторику и грамматику. Он также познакомился с изобразительными искусствами, наблюдая за работой художников, живших при монастыре. В этом восприимчивом возрасте он не мог не попасть под влияние настоятеля Валамброзы, очевидно обладавшего энциклопедическими знаниями во всех областях, от математики до астрологии и теологии, а также всех прочих важных искусств и наук. Хотя нет сомнений, что интеллектуальная и духовная атмосфера монастыря привлекала Галилея, мы не знаем наверняка, действительно ли он намеревался стать послушником ордена Камальдулов. В любом случае, у Винченца были собственные планы в отношении сына. Желая, вероятно, возродить былую славу своего рода, включавшего прадеда, знаменитого флорентийского врача, а также обеспечить будущее финансовое благополучие Галилео, Винченце записал сына на медицинский факультет Пизанского университета в сентябре 1580 года. К сожалению, медицина, которая в то время преподавалась на основе главным образом трудов прославленных анатомов, начиная с древнегреческого Галена Пергамского, и была полна костных правил и предрассудков, навевала на Галилео скуку. Он не чувствовал готовности склониться едва ли не вслепую перед догадками и мнениями древних авторов. Впрочем, нечто хорошее из этого первого года в Пизе все-таки вышло. Встреча с придворным математиком тосканских герцогов Астилио Ричи. Прослушав лекции Ричи по евклидовой геометрии, Галилей был зачарован. По словам Вивиани, еще до этого, имея большой талант и интерес к живописи, перспективе и музыке, и часто слыша от отца, что подобные вещи имеют своей основы геометрию, он проникся желанием овладеть ею. Соответственно, он полностью посвятил себя самостоятельному изучению Евклида, совершенно забросив медицину. Более трех столетий спустя прозвучат слова Эйнштейна. «Если уж Евклиду не удалось разжечь вас юношеский энтузиазм, значит, вы не родились стать научным мыслителем». Галилей прошел этот своеобразный тест блестяще. Более того, избрав своим поприщем математику, он летом 1583 года представил Ричи своему отцу в надежде, что математик убедит Винченцо в правильности этого выбора. Ричи объяснил Винченцо, что математика является предметом подлинной страсти Галилео и выразил готовность стать наставником молодого человека. Винченцо, сам очень неплохой математик, Не возражал, но питал обоснованные родительские опасения, что Галилео не найдет работы в этой сфере. В конце концов, он, музыкант, на собственном опыте знал, что значит иметь не особенно хлебную профессию. Соответственно, отец настаивал, чтобы Галилео сначала завершил курс медицины, угрожая в случае отказа лишить сына средств к существованию. К счастью для истории и науки, отец и сын, в конце концов, пришли к компромиссу. Галилео может продолжить изучение математики еще один год на отцовские деньги, после чего обязан будет сам себя содержать. Ричи познакомил ученика с трудами Архимеда, чей гений в решении физических и практических инженерных задач вдохновил Галилея и повлиял на всю его научную деятельность. Учитель самого Ричи, математик Николо Тарталья, был ученым, опубликовавшим некоторые труды Архимеда на латыни, а также выполнившим авторитетный итальянский перевод шедевра Евклида «Начало». Неудивительно, что две самые первые научные работы Галилея о задаче поиска центра масс системы грузов и об условиях, при которых тела плавают в воде, были посвящены темам, глубоко интересовавшим Архимеда. Второй биограф Галилея Джерардини приводит следующие его слова. «Можно без и невозбранно перемещаться по небесам и по земле, пока не забываешь об Архимеда». Забавным итогом этой последовательности событий в жизни молодого человека, впрочем, стало то, что Галилей, один из величайших научных умов в истории, В 1585 году оставил Пизанский университет, бросив медицину и так и не получив научной степени ни по какой дисциплине. Однако занятия Галилея под руководством Ричи и его знакомство с Архимедом не были бесплодными. Они сформировали у него твердое убеждение в том, что с помощью математики можно расшифровать тайны природы. В математике он увидел способ превратить явление в точные утверждения, которое затем можно проверить и однозначно доказать. Это было действительно выдающееся озарение. Еще и через 350 лет это удивление будет звучать в словах Эйнштейна. Как это возможно, что математика, продукт человеческого мышления, независимый от опыта, настолько безупречно соответствует объектам физической реальности? Вивьяне рассказывает захватывающую историю о временах ученичества Галилея в Пизе. В 1583 году, в возрасте 19 лет, он заметил, что светильник, подвешенный на длинной цепочке в Пизанском соборе, раскачивается из стороны в сторону. Галилей понял, считая удары своего сердца, что время полного колебания светильника постоянно, строго говоря, лишь при условии, что амплитуда не слишком велика. Отталкиваясь от этого простого наблюдения, с восхищением пишет Вивиани, Галилей при помощи очень точных экспериментов подтвердил, что все его маятника качания одинаковы – постоянство периода колебания. Далее Вивиани рассказывает, что на основе постоянства колебания маятника Галилей сконструировал медицинский прибор для измерения частоты пульса. Эта история стала так популярна в последующие годы, что в 1840 году художник Луиджи Сабателли создал прекрасную фреску с изображением молодого Галилея, наблюдающего за светильником. У этого поразительного рассказа есть лишь одна небольшая проблема. Светильник, о котором идет речь, был повешен в Пизанском соборе лишь в 1587 году, через четыре года после того, как Галилео предположительно созерцал его раскачивание. Возможно, конечно, что Галилей видел другой светильник, ранее висевший на том же месте. Однако, поскольку сам он впервые упоминает о том, что маятник имеет постоянный период колебания только в 1598 году, и отсутствуют какие-либо документальные свидетельства изобретения им какого бы то ни было прибора для измерения пульса, большинство историков науки подозревают, что рассказ Вивиане является не более чем преувеличением, типичным для биографии того времени. В действительности, венецианский врач Санторио Санторио сообщил в публикации 1626 года детали конструкции своего пульсилогиума – устройства, способного точно измерять частоту пульса на основе постоянства периода маятника. Галилей, обычно очень агрессивно реагирующий на любые попытки лишить его признания, никогда не заявлял о своем первенстве в этом вопросе. Тем не менее, тот факт, что Галилей мог экспериментировать в мастерской своего отца с грузами, подвешенными на струнах, фактически маятниками, действительно оставляет некоторую вероятность того, что в сообщении Вивиане присутствует зерно истины. Галилео, безусловно, начал использовать маятники для измерения времени в 1602 году, а в 1637 году даже высказал идею маятниковых часов. Сын Галилео Винченцо начал делать модель по отцовскому замыслу, но, к сожалению, умер в 1649 году, не успев ее закончить. Подобные работающие часы были, в конце концов, изобретены в 1656 году голландским ученым Христианом Гюйгенсом. Покинув Пизу без научной степени, Галилей был вынужден искать возможность прокормиться и начал частным образом преподавать математику во Флоренции и в Сиене. В 1586 году он также опубликовал маленький научный трактат «Маленькие гидростатические весы». Не особенно оригинальный, за исключением предложения более точного способа взвешивания предметов в воздухе и в воде. Это было особенно полезно для ювелиров, среди которых взвешивание драгоценных металлов подобным образом являлось обычной практикой. В конце 1586 года Галилей начал работать над трактатом о движении и свободно падающих телах. Следуя древнему примеру Платона, Галилей писал в форме диалога. Этот жанр был чрезвычайно популярен в Италии XVI века как средство технического изложения, полемики и создания маленькой драмы убеждения. Книга так и не была закончена и посвящалась, по большей части, вопросам по современным меркам весьма тривиальным. Тем не менее, это был важный шаг на пути Галилея к новой механике. В частности, трактат включал два интересных момента. Во-первых, В 22 года Галилей уже имел дерзость возражать великому Аристотелю в вопросах, связанных с движением, несмотря на то, что необходимые математические инструменты для работы с такими переменными, как скорость и ускорение, еще не существовали. Вычисления, позволяющие правильно определить скорость и ускорение как показатель быстроты изменения, были выполнены Ньютоном и Готфридом Лейбницем лишь в середине 17 века. Второй интересный момент. Галилей пришел к предварительному выводу, что независимо от веса, свободно падающие тела из одинакового материала движутся в одной среде с одинаковой скоростью. В последующие годы это соображение станет частью одного из величайших открытий в математике. В свете драмы, связанной с именем Галилея и его принятием коперниканства, любопытно также обнаружить, что в самостоятельной рукописи, трактат о сфере или «Космография», написанной, по-видимому, в конце 1580-х годов и почти наверняка предназначавшейся главным образом для нужд его частной преподавательской деятельности, Галилей полностью принимает старую геоцентрическую систему Птолемея, в которой Солнце, Луна и все планеты движутся вокруг Земли по круговым орбитам. Стремясь придать вес своему скромному резюме, Галилей в 1587 году нанес визит ведущему математику Ордена Иезуитов в Риме Христофору Клавию. Клави, ставший полноправным членом ордена в 1575 году, преподавал разделы математики в престижном римском колледже с 1564 года. В 1582 году он был старшим математиком в комиссии, утвердившей григорианский календарь. В частности, Галилея заинтересовала одна должность – Открывалась кафедра математики в Болонском университете, старейшем в западном мире, в котором учились такие выдающиеся личности, как Николай Коперник и гуманист и архитектор Леон Батиста Альберти. Надеясь получить рекомендацию Клавия, Галилей оставил ему несколько своих оригинальных работ по нахождению центра тяжести различных твердых тел, популярной теме у математиков и иезуитов того времени. Примерно в то же время Галилей доказал интересную теорему, вызвав некоторую шумиху. Он продемонстрировал, что если взять серию грузов, скажем, 1 фунт древняя мера веса, равная приблизительно 45 сотым килограмма, 2 фунта, 3 фунта, 4 фунта и 5 фунтов, и подвесить их на равных расстояниях друг от друга на уравновешенном плече, то центр тяжести, точка равновесия плеча, будет делить длину плеча точно в соотношении два к одному. Эта маленькая теорема принесла Галилею определенное признание от Падуи и Рима до бельгийских университетов, но Болонская кафедра все-таки досталась Джованни Антонио Маджини, признанному астроному, картографу и математику из Падуи. Эта неудача должна была стать сокрушительным ударом для молодого и амбициозного Галилея, но разочарование вскоре смягчило оказанная ему великая честь. В 1588 году консул флорентийской академии Батчо Валори пригласил Галилея прочесть в академии две лекции по географии и архитектуре ада, описанного в шедевре Данте «Божественная комедия». В масштабном поэтическом произведении, насчитывающем более... 14 тысяч строк, Данте описывает воображаемое путешествие поэта по загробной жизни, черпая вдохновение в трудах широкого круга философов. Совершив впечатляющий тур по аду и чистилищу, поэт, наконец, достигает «любви, что движет солнце и светило». Приглашение выступить с лекциями продемонстрировало уважение Академии не только к математическим способностям Галилея, но и к его литературной учености. Галилей был, безусловно, рад этому обращению по двум главным причинам. Во-первых, составление карты «Ада божественной комедии» по запутанному описанию Данте впервые предоставило ему возможность попытаться перебросить мостик от литературного шедевра к научному мышлению. В последующие годы важной частью его философии наследия станет демонстрация того, что наука – это неотъемлемая часть культуры, не только неумоляющая, но способная дополнить поэтический опыт. Чтобы получить средства достижения этой цели, он пошел против давней традиции написания научных текстов на латыни и писал на итальянском. Двигаясь в другом направлении, Галилей в своих обширных научных трудах прибегал к литературным источникам, достигая красочного, пробуждающего ум читателя изложения идей. Во-вторых, Галилей отчетливо понимал важность этих лекций для его собственной карьеры. Фактически, ему было предложено выступить арбитром между двумя противоположными рассуждениями и представлениями о местоположении, структуре и размерах ада, предложенными двумя толкователями работы Данте. Одним был обожаемый флорентийцами архитектор и математик Антонио Манетти, биограф знаменитого архитектора Филиппа Брунеллески. Вторым – интеллектуал Алессандро Велютелло-Лукский. Велутелло утверждал, что конструкция Монетти, напоминающая гигантский амфитеатр, не может быть устойчивой, и предложил альтернативную модель, в которой ад занимал намного меньший объем вокруг центра Земли. На кону стояло намного больше, чем исход высокоученого диспута. В 1430 году Флоренция потерпела от Лукки унизительный военный разгром. После безуспешной осады этого города Брунелеске, в то время выступавший в роли военного инженера, предложил идею обратить вспять течение реки Серкио, чтобы окружить Луку озером и принудить к сдаче. План произвел катастрофический обратный эффект. Дамба рухнула, и река затопила лагерь флорентийцев. Этот болезненный урок, безусловно, вспоминался членам Флорентийской академии, когда они обратились к Галилею с просьбой доказать, что Виллотелло возводит поклеп на Монетти. Более того, комментарий Виллотелло представляет собой посягательство на авторитет Монетти, следовательно, и Флорентийской академии в интерпретации Данте. Иными словами, Галилею было доверено спасти престиж академии, И он понимал, что, присудив Монети победу над виллутелло будет считаться защитником чести Флоренции. Галилео начал свою первую лекцию с прямой ссылки на астрономические наблюдения, вероятно, ввиду того обстоятельства, что большинство мест, на которые он в те времена претендовал, были связаны с математикой и астрономией, но подчеркнул, что раскрытие архитектуры ада потребует теоретических рассуждений. Затем он быстро перешел к описанию интерпретации Монетти, пользуясь навыками аналитического мышления, которые станут его отличительной чертой во всех научных изысканиях. Темное пространство Дантова Ада занимает воронкообразную часть Земли. В центре куполообразного основания воронки находится Иерусалим, а ось воронки зафиксирована в центре Земли. В противоположность утверждению Вилотелла, будто структура, предложенная монете, занимает полную одну шестую объема Земли, Галилей использовал геометрию твердых тел, которую освоил, читая труды Архимеда, чтобы доказать, что в действительности она заполняет меньше семи сотых всей массы. По его словам, менее одной из четырнадцати частей совокупного целого. Затем он методично разгромил модель Велутелла, показав не только то, что части предложенного им архитектурного сооружения рухнули бы под собственным весом, но и что его конструкция даже не соответствует устрашающему описанию сошествия в ад Уданте. Напротив, заявил Галилео, конструкция Манетти достаточно мощна, чтобы выстоять. Галилей завершил лекцию о баде благодарностью Академии, который считал себя чрезвычайно обязанным, мудро упомянув о своих надеждах, что ему удалось продемонстрировать, насколько несравненно тоньше построение монетти. К сожалению, желая потрафить аудитории, Галилей угодил в собственную ловушку. Он не заметил, что архитектурное построение монети также обречено на обрушение. на что не обратил внимания и никто из его слушателей. По-видимому, он обнаружил свой промах вскоре после прочтения лекции об баде, поскольку долгие годы на них не ссылался, и его биограф Вивиани ни разу не упомянул об этих лекциях, хотя жил в доме Галилея все последние годы жизни учителя. Только в своей последней книге «Беседы» Галилей вернулся к интересной проблеме прочности и устойчивости конструкции при их масштабировании. Самое важное понимание, которое он к тому времени приобрел, состояло в том, что если объем и, соответственно, вес возрастает в тысячу раз при десятикратном увеличении размера, сопротивляемость растрескиванию, происходящему на двумерных поверхностях, увеличивается только в сто раз. Следовательно, растет медленнее веса. Галилео писал в беседах, Машина большего размера, изготовленная из того же материала и в тех же пропорциях, что и меньшая, во всех остальных отношениях будет реагировать строго пропорционально меньшей, за исключением своей прочности и способности противостоять разрушительным воздействиям. Чем больше корабль, тем менее прочным он будет. Далее, намекая на свой промах с садом, он замечает, что некоторое время назад сам ошибся, оценивая надежность масштабных объектов. Пожалуй, самым примечательным в небезупречном эпизоде «Галилея с адом» было то, что даже через много лет после научного выступления о поэтическом труде ученый чувствовал потребность вновь оценить свои выводы, пересмотреть старые идеи на основе новообретенных и опубликовать новые правильные результаты в совершенно ином контексте задач. Галилей был истинным человеком эпохи Возрождения. Уместно задаваться вопросом. Существуют ли такие люди в нашу эпоху узкой специализации и установки на карьерный рост? Более того, необходимы ли еще личности, интересующиеся широким спектром вопросов или универсалы с разнообразными интересами. Изучив около сотни интервью с необычайно креативными мужчинами и женщинами самого разного рода занятий, психолог Чикагского университета Михай Чиксент-Михай предположил, что ответ на оба вопроса утвердительный. Его выводы. Если не обязательно быть вундеркиндом, чтобы в дальнейшем проявлять творческие способности, то более обычного развитое любопытство – это принципиально. Практически каждый человек, внесший новаторский вклад в ту или иную область, вспоминает, как его завораживали тайны жизни и может рассказать множество историй о своих попытках их разгадать. Действительно, креативность часто означает способность заимствовать идеи в одной сфере и переносить их в другую. Например, Чарльз Дарвин почерпнул одно из основополагающих понятий своей теории эволюции, градуализм, из общения с друзьями-геологами. Это было представление о том, что как поверхность Земли очень медленно формируется под действием воды, солнца, ветра и геологической активности, так и эволюционные изменения. Происходят на протяжении жизни сотен тысяч поколений. Признание того, что запрос на людей эпохи Возрождения способен вдохнуть креативность в современный мир, не означает отказ от специализации. Имея источники информации под рукой, даже пресловутые 10 тысяч часов, предположительно необходимые для достижения мастерского уровня в определенной задаче, согласно Малькольму Гладуэлу, хотя это утверждение было оспорено авторами исходного исследования, можно сократить благодаря более эффективным приемам и методам обучения. Экономия времени в сочетании с тем фактом, что люди теперь живут дольше, чем когда-либо прежде, означает, что сегодня... ничто, по крайней мере в принципе, не мешает людям становиться одновременно специалистами и универсалами ренессансного типа. Вернемся к жизни Галилея. Репутация, завоеванная им благодаря лекциям о баде, и весомая рекомендация, которую он вскоре получил от Клавия, оказались чрезвычайно полезными. Летом 1589 года, Филиппов Антони оставил кафедру математики Пизанского университета, и Галилей, некогда покинувший стены этого заведения недоучкой, получил назначение.